Глава 5: Как создавать живые правила и процессы. Чем опасны неработающие правила? Синий контур организации — это система правил, процессов, регламентов, инструкций, циркуляров, положений, нормативов и прочих замечательных документов. Зачем же они нужны? Все эти умные документы помогают понять. Во-первых, кто за что отвечает. Во-вторых, как создается ценность для клиента — то есть заинтересованных сторон, и, в-третьих, как не повторять ошибок и становиться лучше. Правила необходимы, чтобы экономить энергию, не тратить ее на одно и то же, повышать эффективность взаимодействия элементов системы. Они помогают провести границу между ошибкой и нарушением. Увы, но в большинстве российских организаций слишком много неработающих правил и регламентов. Сотрудники к ним равнодушны. Когда на открытых мастер-классах мы просим участников поднять руку, есть ли в их организации неработающие правила и регламенты, это делают почти все. Еще и удивляются. А что, разве бывает иначе? Что тогда происходит в итоге? Подразделения конфликтуют друг с другом и ставят свои личные цели выше целей организации. Сотрудники боятся ошибок, не берут ответственность, все стараются согласовывать с руководителями. Руководители заняты ручным управлением, у них не хватает времени на стратегию, цели, идеологию. Постоянно повторяются одни и те же ошибки. Организации становятся неповоротливой, отстают от рынка и... Именно мертвые, то есть неэффективные или вообще ненужные, или даже вредные регламенты принято называть бюрократическими. Как сделать живыми правила и процессы вашей организации? Расскажем историю из личного опыта, который побудил у нас впервые серьезно задуматься о таком понятии, как корпоративная культура и важной ее составляющей — культуре правил. История. В 2008 году Сергей Бехтерев, то есть я, еще будучи директором по консалтингу организации Времени, участвовал в переговорах о возможном проекте внедрения корпоративного тайм-менеджмента. На встрече вместе с генеральным директором присутствовали несколько топ-менеджеров. В середине переговоров поднялся it директор и заявил, что в компании уже внедрён корпоративный тайм-менеджмент на Outlook. Он не даёт никакого результата, поэтому в наших услугах никто не нуждается. «Как это внедрён?» – недоуменно спросил его генеральный директор. После уточнения оказалось, что полгода назад глава компании сходил на открытый семинар Глебу Алексеевичу Архангельскому, купил книги «Формула времени» и «Тайм-драйв», отдал их IT-директору с поручением внедрить в корпоративный тайм-менеджмент. Ты же у нас IT-директор. Вот и внедряй Outlook, сказал тогда генеральный директор IT-директору. Поставил задачу и забыл. А вот IT-директор не растерялся. Он подготовил приказ всего с одним предложением: Приказываю всем сотрудникам тщательно изучить и с 10 апреля начать беспрекословно применять все, что написано в приложении 1 и приложении 2 настоящего приказа. Приложения к приказу, как вы догадались, были ксерокопии полученных от генерального директора книг. Руководитель организации уже и сам не помнил, когда он подписал этот приказ. Между тем, IT-директор достал приказ с увесистым приложением и продемонстрировал лист с более чем тремя подписями всех сотрудников. Вот видите, еще 4 месяца назад мы все внедрили. Если есть подпись, значит приказ работает. А так как результата нет, то ваша технология – ерунда. По его уверенному виду можно было заключить, что он честно выполнил данное генеральным директором поручения. Так, как сам объяснил для себя внедрение корпоративного тайм-менеджмента. Генеральный директор покраснел, переговоры продолжились, и уже через месяц мы внедряли правила корпоративного тайм-менеджмента по нашей технологии. Но это уже другая история. Глядя на это, можно было испытать только замешательство, даже ужас. Серьезный, взрослый человек говорил совершенно искренне и убежден. Он не шутил, а недоумевал. Ведь IT-директор действительно считал, что сделал все необходимое для внедрения правил, а их неэффективность была для него основанием считать, что виноваты сами регламенты. Мы считаем, что правила не работают на определенном уровне корпоративной культуры, красном по спиральной динамике. На нем находится большинство российских организаций. Для лидеров и сотрудников таких красных компаний характерны принципы, которые мы разберем сейчас. Чтобы регламенты действовали, нужно относиться к ним так, как в компаниях, с которыми мы их противопоставим. Как говорится, найдите 10 отличий. В красной компании регламенты не работают. В живой компании действуют правила или нет, зависит только от нас, от сотрудников компании. В красной компании правила не терпят пустоты. Они есть всегда и везде. Лидеры соглашаются с навязанными регламентами, так как они не берут на себя ответственность за создание правил игры и организации, то есть их формирует культура страны по умолчанию. В компаниях с культурой живых правил мы берем на себя ответственность и создаем свои собственные правила игры. В красных компаниях чем больше правил ты можешь безнаказанно нарушить, тем выше твой авторитет. В компании с культурой живых правил лидер – это пример игры по правилам. Перед правилами все равны. В красных компаниях безразличие – много неработающих или устаревших правил, которым равнодушны все сотрудники. В компании с культурой живых правил не безразличие. Неработающее правило хуже его отсутствия. Каждый обращает внимание остальных на неработающий или требующий улучшения регламент. В красных компаниях менеджеры считают, что сотрудникам ничего не надо. В компаниях с культурой живых правил сотрудники хотят быть причастными к созданию более сильной и великой компании, чем та является в настоящий момент и готовы взять за это ответственность. В красных компаниях безразличие – отсутствие реакции на соблюдение правил игры. В компаниях с культурой живых правил – не безразличие. Принято поддерживать членов команды, хвалить и подбадривать друг друга, если мы следуем единым правилам игры. В красных компаниях принцип действия – принудить, принудить, принудить, наказать. В компаниях с культурой живых правил – заинтересовать, договориться, сделать. В красных компаниях есть стремление к совершенству. Никто не может нарушать правила, они отлиты в граните. В компаниях с культурой живых правил любые правила могут быть нарушены. Важно отслеживать, как часто это происходит. Ведь это же жизнь. Нарушение правил демонстрирует его актуальность, необходимость. В красных компаниях это не мое правило. Его написал кто-то другой за меня. Вот пусть он его и выполняет. В компании с культурой живых правил это наши правила. Потому что мы сами их создали. Мы воспринимаем правила как коллективное обещание команды делать, или не делать, что-то определенным образом. Взаимодействовать с клиентом в CRM, проводить совещания, вести себя в офисе и так далее. Так что правила очень плохо действуют, если они держатся только на личном авторитете лидера, когда он всех заставил им следовать. Это происходит потому, что с ростом организации количество регламентов увеличивается, и лидер не успевает их контролировать и улучшать. Они устаревают и перестают соблюдаться без поддержки руководителя. Работать долгосрочно правила могут только в том случае, если команда считает их своими, и каждый готов нести ответственность за их соблюдение, каждый готов поддерживать коллег в их выполнении. Как этого добиться? Например, для начала оживить корпоративную систему ISO 9001. Она есть во многих организациях, но в 99% случаев неэффективна и ритуальна. А жаль, система хороша. Если она действует, конечно. Давайте разберемся, как ее запустить при помощи фасилитации. Как оживить ISO 9001? Принципы ISO 9001 или системы менеджмента качества, СМК, как ее часто называют, просты и понятны. Тем удивительнее, что они отторгаются культурами большинства организаций. Обычно на сессии оживления правил организации у нас уходит 15-20 минут на то, чтобы разъяснить эти принципы. Вот как мы это делаем. Заранее распечатываем карточки трех цветов, которые поочередно крепим на клейку стену. Эти карточки вы можете скачать на сайте книги. С их помощью мы транслируем 8 принципов, заложенных в стандарт ISO 9001. На белых карточках сами принципы. На красных – то, что мешает работе этих принципов культуре российских организаций, а на зеленых – то, благодаря чему можно сделать СМК живой, то есть работающий. С помощью ключевых акцентов, описанных далее, нам удается донести принципы до группы. Вы можете подробнее увидеть, как мы транслируем эти принципы, просмотрев вебинар Сергея Бехтерева «Как создавать живые правила и регламенты без бюрократии» на сайте книги. Как мы разъясняем принципы СМК участникам сессии? Базовый принцип — система менеджмента качества. В красной организации она воспринимается как система должна работать сама. А как имеет смысл ее реализовать? Культура качества. И первое, что уничтожает СМК, это восприятие ее как чего-то искусственного, неживого, что должно работать само. А как бы сильно облегчилась задача, если бы ее называли КМК – культурой менеджмента качества? Принцип первый – ориентация на потребителя. В красных организациях он трансформируется в ориентацию на себя. В организациях с живой культурой правил мы трансформируем это в управление требованиями внешнего и внутреннего клиента. Организации ведь зависят от своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. Покажите, как вы собираете обратную связь от клиентов, как вносите улучшения, как повышаете планку для клиента, а как вы получаете обратную связь от внутреннего клиента. Принцип 2. Лидерство руководителя. В «красных» организациях обычно он трансформируется в лидерство руководителя СМК, службы качества, дирекции по оргразвитию, в общем, кто угодно, только не генеральный директор. А генеральный директор потом всех, конечно же, обвиняет в том, почему у нас недостаточный высокий уровень качества. В организациях с живой культурой лидерство каждого. Когда мы регулярно проводим аудиты, и за аудиты отвечает не руководитель СМК, а каждый из нас. Кто отвечает за СМК вашей организации? Руководитель службы качества? Директор по организационному развитию? А кто должен на самом деле? Кто должен в сильной культуре инициировать любое улучшение? Конечно же, каждый. Кому действительно не безразлична организация. И с помощью этой главы мы научимся вовлекать каждого в улучшение синего контура с помощью фасилитации. Третий принцип – вовлечение персонала. В красной организации это мешает наказание за ошибку, когда нет разницы между ошибкой и нарушением. Это приводит к тотальному безразличию работникам, которым ничего не нужно. В компании с живой культурой правил это трансформируется в управление улучшениями. Чем в вашей организации отличаются ошибки от нарушений? Наказывают ли у вас за ошибку? Порицают? Стыдят? Есть ли в вашей организации не работающие мутные регламенты, к которым обращаются только когда нужно найти виноватого? Принято ли в вашей организации искать того, кого надо обвинить в ошибке? Или признаться в промахе – это нормально и безнаказанно, если после этого улучшается система правил и процессов, которая не допустит повторения? Принцип 4. Процессный подход. В большинстве красных организаций он трансформируется в ритуальный подход, как из истории с корпоративным тайм-менеджментом, о которой я рассказал раньше. В организации с живой культурой правил этот принцип трансформируется в управление документацией, когда все записанные в системе правила живы. Как часто в отношении правил и регламентов вашей организации принято говорить «не работают», «не исполняются»? будто они сами по себе должны заставлять сотрудников действовать. Если у каждого сотрудника возможность за несколько секунд найти любой актуальный регламент, а если возможность увидеть весь перечень всех актуальных правил, как вы управляете единым перечнем всех ваших процессов? Или они сами должны заставить себя работать? Принцип 5. Системный подход к управлению. В красной организации конечно же, он трансформируется в функциональный подход. Когда мы не понимаем, как работает организация и воспринимаем организацию как обычную оргструктуру, где во главе стоит генеральный директор, который за все отвечает. В организации живой культуры правил этот принцип трансформируется в управление записями и прозрачность всех процессов. Когда мы воспринимаем организацию прежде всего как процессную структуру, а не как структуру подчинения. Для этого можно раздать участникам листы А4 и попросить их за 5 минут нарисовать, как устроена их организация. В 95% случаев обычно изображают организационную структуру во главе с генеральным директором. Можно обсудить, какие выводы можно сделать из того, как вы воспринимаете, как устроена ваша организация. Мы предлагаем взглянуть на организацию не как на структуру подчинения авторитетам, а как на структуру взаимодействия процессов. И об этом мы поговорим далее. Принцип 6. Постоянное улучшение. В красной организации, конечно же, этот принцип трансформируется в отсутствие предложений. Особенно больной вопрос. Задайте себе его. Сколько процентов сотрудников вашей организации за последние полгода внесли хотя бы одно предложение по улучшению синего контура? Правила, процесса, регламенты, инструкции, обязанности. В большинстве красных организаций менеджеры очень стыдятся ответить на этот вопрос, потому что ответ на него ноль. В сильной компании с живой культурой правил этот принцип трансформируется в управление коллизиями, рисками и распредложениями, когда происходит управление несоответствующими результатами процессов. Сколько предложений по улучшению изменений правил и процессов вы получили за последние три месяца? От какого процента сотрудников? Что нужно улучшить в управлении коллизиями и рисками вашей организации? Принцип 7. Принятие решений, основанных на фактах. В красной организации он, конечно же, трансформируется в принятие решений на основе эмоций и поиска виноватого. В компании с живой культурой правил этот принцип трансформируется в управление изменениями на основе эмпирических данных, где фиксируются решения, которые принимаются в вашей организации, на основании чего они принимаются, как происходит валидация, а верификация. Задайте себе эти вопросы. И восьмой принцип – взаимовыгодные отношения с поставщиками. В красной организации он обычно трансформируется в отсутствие информации о взаимоотношениях с поставщиками. В сильной организации с живой культурой правил он трансформируется в управление коммуникациями, где находится информация о всех взаимоотношениях с клиентами, с поставщиками, с партнерами. Как вы управляете коммуникациями с ними? После презентации основных принципов системы менеджмента качества предложите участникам дискуссию, в рамках которой каждый сможет задать любой вопрос по СМК и любой, в том числе фасилитатор, как эксперт, сможет на него ответить. После обсуждения разделите участников на группы по 5-7 человек и попросите на отдельных карточках написать конкретные действия и предложения, необходимые для создания в организации живой системы и культуры менеджмента качества. После этого на основе получившихся карточек проведите сессию старта проекта, о котором можете подробно узнать в главе 6. Как правило, сессия оживления СМК занимает от 2 до 4 часов. После нее у команды появляется очень высокий интерес к тому, чтобы увидеть организацию как систему процессов. И это позволяет сделать настройка панели управления. Панель управления бизнесом. Чтобы управлять системой, нужно понимать взаимоотношения между всеми компонентами в ее пределах и людьми, которые в ней работают. Эдвардс Деминг Если менеджеры управляют без понимания системы, как это часто бывает в российских организациях, то, по словам Эдвардса Деминга, компоненты системы оказываются предоставленными сами себе, быстро становятся эгоистичными, конкурирующими, независимыми и таким образом уничтожают систему. Увы, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда менеджеры функциональных подразделений не понимают, как работает вся организация. В итоге, вместо того, чтобы быть единым живым организмом, компания становится набором разрозненных функций, а менеджеры мыслят узко в рамках своих подразделений. Чтобы помочь команде менеджеров увидеть организацию как единую систему и договориться, кто за что отвечает, Восемь лет назад мы разработали панель управления. Она помогает понять, как работает организация в целом, понять, кто за что отвечает, осознать, что только все вместе вы можете создавать ценность для клиента, что каждый влияет на конечный результат, выделить приоритетные проекты развития организации, увидеть самые узкие и больные области организации. Как работает организация? Когда мы задаем этот вопрос на стартовой сессии, то просим ответить с помощью рисунка. Почти все изображают организационную структуру, которая показывает, кто кому подчиняется. Это говорит о том, что в организации доминирует ручное управление, красная культура власти. В организациях следующего уровня обязательно рисуют схему бизнес-процессов, в которой обязательно есть тот, кто платит всем зарплату – клиенту. Панель управления – это схематичное представление всех процессов и проектов развития организации. Визуально мы обычно демонстрируем ее в виде схемы. Где? В левом нижнем углу находится недовольный клиент, который не знает ни о своей потребности, ни о компании, с помощью которой он может ее удовлетворить. В правом верхнем углу изображен сверхудовлетворенный и рекомендующий клиент, как отличная цель почти любой организации. Синим цветом обозначены процессы, а оранжевым проекты, совместная реализация которых и должна привести к достижению поставленных целей организации. Визуальное представление этих процессов и проектов и есть панель управления организацией по методологии компании ⁇ Прайл игры ⁇ И вы можете увидеть эту схему на сайте книги. Хотите научиться? Соберите владельцев всех основных процессов организации, как правило, от 12-15 до 40-50 человек. Отведите на сессию один полный день с 10 до 18 часов с обедом и двумя перерывами. Вначале расскажите о принципах системного подхода и видах бизнес-процессов, основных, обеспечивающих и управляющих. Обычно эта методическая часть длится не более одного часа. Прикрепите к клейкой стене две стрелки. Неосознанная потребность клиента и вторая стрелка – сверхудовлетворенный рекомендующий клиент. Определите процессы верхнего уровня в общем кругу. В зависимости от уровня менеджерской квалификации участников это может занять от 5 минут до 2 часов. Попросите каждого подойти к той области, на которую он тратит больше всего своего времени. После этого с помощью оранжевых и белых карточек попросите каждого описать, из чего состоит этот процесс верхнего уровня. Белые карточки означают процессы, а оранжевый — проект. Описать нужно так, чтобы можно было за 5 минут объяснить новичку, что он делает. Обычно достаточно 20-25 минут, чтобы каждый участник смог вспомнить и сформулировать, а затем и детализировать проекты развития. Как только вы почувствуете, что динамика работы стала ослабевать, можно начать формирование команд. Разделите участников на группы по 5-8 человек по принципу «кто ближе к кому стоит» лучше сделать не более четырех команд. Одна-две на основные процессы, еще одна на обеспечивающие и одна на управляющие. Попросите участников рассказать друг другу в команде о своих процессах так, чтобы все смогли понять друг друга, задавая уточняющие вопросы. При этом каждый имеет право дописывать новые процессы и проекты, но никто не может снимать со стены не свои карточки. После того, Как все рассказали друг другу о своих процессах и проектах и сформировали единое информационное поле, выберите по одному участнику от команды, который останется у стены. Он будет хранителем знаний. Попросите участников команд по часовой стрелке перейти к другим процессам и проектам, а хранителей знаний рассказать о наработанном в их группах. Можно задавать вопросы, дополнять, но не критиковать и уж тем более не зачеркивать написанное другими обеспечить знакомство со всей панелью управления всех участников сессии, кроме хранителей знаний. На это может уйти от 1 до 2 часов. После того, как большинство участников сессии увидели, как работает организация сейчас, можно обсудить текущие процессы и проекты в общей группе, чтобы хозяева столов тоже вошли в контекст. После того, как все одинаково поняли процессы и проекты организации, можно перейти к ранжированию и определению ответственности. Для этого удобны красные и синие метки, а также фигурки маленьких и больших человечков. Сначала происходит ранжирование по важности. Обычно участнику выдается по 5-7 меток одного цвета. Каждый может подойти и выбрать проекты и процессы, которые, на его взгляд, наиболее важны для компании в текущий момент. Точно так же выполняется анализ проблемности. После общего ранжирования мы часто даем особые визуальные метки первому лицу компании, чтобы он распределил их на основе общей оценки и прокомментировал свое видение приоритетов развития процессов и проектов. После анализа важности и проблемности мы рекомендуем определить владельцев процессов и менеджеров проектов. Это фигурка большого человечка. А также участников процессов и проектов. Для этого мы используем фигурки маленьких человечек. Каждый участник сессии имеет право взять любое количество фигурок и прикрепить их к тем процессам, за которые он отвечает или участвует, или проектам, которые он хочет возглавить или принять участие. После того, как всплывут острые зоны процессов организации, там, где больше всего красных и синих меток, важно обсудить в группах, какие процессы стоит описать в первую очередь. Затем процессы надо занести в лист действий, обязательно назначив ответственных. Поздравьте друг друга и отпразднуйте, вы только что за один день проделали работу, на которую бизнес-аналитика обычно уходит несколько месяцев, пока он строит матрицу ответственности организации. Переведите панель управления в электронный вид и запустите процесс регулярного описания бизнес-процессов. Это можно сделать, например, в виде формата программы Mindjet MindManager, Или использовать бизнес студио или любой другой софт для описания бизнес-процессов. Как еще один вариант перевести панель управления в более привычный для СМК формат матрицы ответственности. Не могу не поделиться такой историей. В одну крупную производственную компанию пришел генеральный директор. Соответственно, сменилось больше половины топ-менеджеров. Были наняты самые сильные эксперты на рынке, требовался очень быстрый результат. Но менеджеры, придя на новое место, очень долго старались понять, кто и за что отвечает. С помощью настройки панели управления задача была решена за один день. Где применяется панель управления? Она используется в тактических и стратегических сессиях как инструмент выстраивания пути достижения поставленных целей и формирования единого понимания системы работы организации и зон определения ответственности. Какие есть риски у панели управления? Поскольку панель управления опирается на то, что уже есть в организации, и сначала строится индивидуально, то это простой инструмент, и он не вызывает сопротивления у участников сессии. Единственным риском часто является слабая квалификация участников сессии в области процессного и проектного подхода. Именно поэтому в самом начале имеет смысл сделать методическую вставку и рассказать кратко об основных принципах проектного подхода. Коротко о главном. Панель управления — это эффективный и самый быстрый из известных нам инструментов фасилитации, который позволяет за один день сформировать у всех участников системное понимание, как работает организация, ближе понять друг друга и увидеть, кто и за что отвечает. Панель управления отлично отвечает на вопрос, как достигать поставленной цели. Соответственно, сначала мы рекомендуем эту цель сформулировать, а исходя из нее, планировать проекты развития на оранжевых карточках. Как быстро описать бизнес-процесс? Во время построения панели управления бизнесом на стыках функциональных колодцев возникают очень жаркие дискуссии. Вам, как фасилитатору, нужно обратить на это внимание. Возможно, пора описать кросс-функциональный бизнес-процесс. Например, на одной из корпоративных фасилитационных сессий начали спорить менеджеры по продажам и производственники о том, как передавать клиента от продаж к производству. Нам пришлось внести изменения в программу сессии и уделить два часа построению схемы этого процесса. Участники вначале очень скептически отнеслись к этой идее. «Да мы уже три года не можем договориться», сказали они. Но очень быстро включились в процесс и через пару часов, к своему удивлению, Договорились. Давайте изучим семишаговый алгоритм, как это сделать. Шаг первый. Подготовьте визуальный шаблон для описания процесса. Мы рекомендуем методологию Swim Lane. Для описания мы обычно используем клейкую стену и малярным скотчем отмечаем плавательные дорожки. Вы можете увидеть этот шаблон на сайте книги. Шаг второй. В начале каждой плавательной дорожки обозначите должность, которая выполняет определенные действия по процессу и принимает решения в виде бумажных человечков. Нам так часто приходилось их вырезать, что мы стали специально их производить и продавать в своем интернет-магазине. Важно отметить, что для дальнейшего описания процесса важно, чтобы все его участники, отмеченные на дорожках, присутствовали на сессии, которую вы организуете. Шаг третий. Определите входы и выходы процесса. Проговорите их со всеми участниками, запишите в начале и в конце процесса, чтобы все сразу понимали его границы. Шаг четвертый. Запишите основные действия, которые происходят в процессе, и решения, которые принимаются во время его выполнения. Для описания действий мы рекомендуем использовать специальные карточки формата А5 они лучше всего подходят по размеру. Очень важно во время описания действий проговаривать действия для каждой должности. Шаг пятый. После того, как вы описали и обсудили действия, их нужно связать с помощью входов и выходов. Если вы используете для этого клейкую стену и показываете связи с помощью бумажного скотча, то можно писать сразу же на нем. Это очень удобно. Шаг шестой. Теперь нужно еще раз проговорить процесс с участниками и принять его. После этого мы рекомендуем как можно быстрее перевести визуализацию в цифровой формат и выслать ее всем участникам. Например, визуализация процесса, используемого в качестве примера в этой главе, в новой версии Mindjet MindManager находится на сайте книги. Шаг седьмой. Введите показатели для каждого этапа процесса и продумайте отслеживание KPI процесс. После того, как процесс описан и принят участниками процесса, следует ввести измеримые показатели, которые следует начать оценивать на регулярной основе. Это будет способствовать оптимизации и постоянному улучшению. Процесс станет управляемым, и количество ошибок обязательно уменьшится кратно. Часто после настройки панели управления мы проводим сессию управления ожиданиями друг от друга на уровне должности. Этот инструмент позволяет за несколько часов сильно улучшить кроссфункциональное взаимодействие, а главное сформировать культуру конструктивного разрешения кроссфункциональных напряженностей. Как управлять ожиданиями? К сожалению, в отечественной корпоративной культуре не принято говорить об ожиданиях друг от друга. Принято намекать, принято воевать, принято саботировать, принято плести интриги, а вот заявлять честно и прямо о своих ожиданиях нет. И это зря. Это один из самых сильных и эффективных фасилитационных инструментов сплочения команды. Мы регулярно используем его на наших сессиях и вам советуем. Что такое ожидание? Это невысказанное условие, выполнение которого кем-либо приведет к соответствию, а то и предвосхищению этого ожидания. Правда, очень сложно соответствовать тому, что невысказано Научимся этому с помощью фасилитаций. Мы выделяем два вида управления ожиданиями. На уровне должности для обычной группы и на уровне личности для сильной группы. Расскажем про оба этих алгоритма. Сначала на уровне должности. Ответьте быстро на два вопроса. Где находится описание того, за что вы отвечаете в соответствии с вашей должностью? И... Вы действительно думаете, что в вашей организации на самом деле работают должностные инструкции? Самое честное описание того, за что отвечает человек, находится в его голове. И проблема в том, что эту карту видит только один человек. Но это не значит, что у других сотрудников нет собственного понимания, за что он отвечает. Правда, их ожидания не всегда накладываются на реальную функциональную карту, которая находится в голове у этого человека. Противоречиво, да? Мы предлагаем упрощенную схему. Вы легко можете увидеть на ней причины конфликтов, которые возникают между разными должностями. И всего этих причин две. Или бездействие, или неправильное действие. Бездействие, когда кто-то ждет действия. Это основная причина. И действие, когда кто-то не ожидает этого действия от должности. Действительно, приятного мало, когда вы ожидаете от коллеги конкретного действия, считая это его обязанностью, а он, например, так не думает. Ничего хорошего и в том, когда кто-то начинает действовать так, что своими неожиданными действиями заступает в зону ваших полномочий. И та, и другая ситуация могут привести, да и часто и приводят, к конфликту. Чтобы минимизировать количество разногласий и снизить накал страстей, регулярно применяйте следующий алгоритм. Первое. Соберите на совещание управления ожиданиями команду сотрудников, которые много взаимодействуют друг с другом по горизонтали. Вместе с ними обсудите, что такое ожидания и почему ими важно управлять. Заинтересуйте людей в дальнейшем процессе. Второе. Подготовьте специальный визуальный шаблон, который вы можете увидеть на сайте книги. Расскажите, как его заполнять и на примере нескольких должностей Приведите правильные и неправильные примеры процессов, проектов, целей и компетенций. Третье. Попросите каждого взять лист флипчарта, создать свой визуальный шаблон на основе разобранного ранее примера или распечатать и плакаты с сайта книги. Предложите участникам на специальных, больших, прямоугольных стикерах черными маркерами написать, за какие цели, процессы, проекты они отвечают. Обычно требуется около 30-40 минут, чтобы каждый заполнил функциональную матрицу так, как понимает свои должностные обязанности. Четвертое. После того, как видение каждым участником своей функциональной матрицы готово, начинается процесс обсуждения ожиданий. Попросите каждого отойти от своего листа флипчарта и больше к нему не подходить в течение всего этапа обсуждения ожиданий. Раздайте цветные маркеры. Каждому присвойте его уникальный цвет. Теперь Предложите каждому участнику подойти к любому интересующему его листу и сделать одно из следующих действий. Поставить знак восклицания – это похвала. «Круто, что ты это делаешь! Так держать!» Или поставить знак вопроса – непонятно, нужно уточнить. Или нарисовать стрелочку вверх – предложение усилить направление. «Продолжай, пожалуйста, делать и уделяй этому больше времени». Или нарисовать стрелочку вниз – Это предложение делегировать, прекратить держать под ручным управлением. Хватит уже, передай другому. Или дописать своим цветом на стикере любой процесс, проект, цель, действие в качестве ожиданий. А начни-ка ты, пожалуйста, делать еще и вот это. Обязательно пишите на отдельном флипчарте инструкцию. Для того, чтобы каждый имел возможность изучить функциональную карту каждого члена команды и предложил свои ожидания которых лично ему не хватает от этой должности, обычно требуется от 30 минут до нескольких часов. После того, как большая часть команды справится с заданием, можно идти дальше. Пятое. А вот теперь, после того, как ожидания выявлены, ими можно управлять. Каждый участник по очереди подходит к своей функциональной матрице. Он может принять предложение и взять обязательство соответствовать Буду делать, делегирую, ну и так далее. Обсудить предложение, после чего принять его. Обсудить предложение, после чего отложить его, чтобы обсудить потом. Это фиксируется на соответствующем парковочном листе. Таким образом, каждый член команды перед всей группой обсуждает ожидания от своей должности. На каждого человека может уйти от 5 до 20 минут в зависимости от полученных им ожиданий. После сессии ощутимо повышается сплоченность команды и доверие внутри нее. А функциональные карты после сессии оцифровываются и переносятся в должностную инструкцию, делая ее, наконец, живой и эффективной. Правда, через год ожидания снова могут уже заметно рассинхронизироваться. Но вы теперь знаете алгоритм управления ими. А если вам этого мало, можно пойти еще глубже и провести сессию управления ожиданиями на уровне личностей как провести сессию управления ожиданиями на уровне личности. Люди общаются прежде всего на личностном уровне, и только потом на должностном. Как часто вам хочется сказать коллеге что-то вроде «Знаешь, а шути чаще, у тебя так здорово получается», или «Тебе следует быть пожестче на переговорах с поставщиками», или «Прекрати приходить на работу позже своих подчиненных, ты единственный из нашей команды так делаешь». Если сессия управления ожиданиями на уровне должности прошла конструктивно, можно перейти на следующий уровень, поговорить об управлении ожиданиями на уровне личности. Для этого мы успешно применяем такой алгоритм. Первое. Подготовьте специальный визуальный шаблон, в центре которого напишите уже не должность, а имя. Мы предлагаем три основные области для управления ожиданиями. Что меня лично в тебе восхищает? чего мне лично от тебя не хватает и что лично от тебя необходимо нашей организации. Второе. Шаблон самостоятельно участниками не заполняется, они сразу переходят к карте своего соседа. Мы любим размещать эти листы по кругу прямо на полу. По опыту такой формат подходит больше всего. Третье. После того, как круг пройден, каждый участник представляет ожидания от себя или вы принимает их, объясняя, как он будет им соответствовать, либо отклоняет, объясняя, почему это ему не подходит. Например, человек может не принять ожидание «улыбайся чаще», аргументировав это своим характером, а может принять и взять обязательство пройти тренинг по повышению чувства юмора. Эта сессия для фасилитатора достаточно рискованная, так как могут скрыться серьезные проблемы. В нашей практике был такой случай – Один участник попросил другого перед работой принимать душ, так как от того заметно попахивало. Выяснилось, что от человека уже год как ушла жена. Он погрузился в глубокую депрессию и перестал следить за гигиеной. Согласитесь, это непростая тема, переходящая в область психотерапии. С другой стороны, после сессии команда стала так поддерживать отчаявшегося коллегу, что тот быстро пришел в себя, стал следить за собой, И уже через три месяца нашел новую любовь. Вот что значит работать не с должностями, а с личностями, с людьми. Как создавать живые правила? Сначала дадим определение. Правило — это коллективное обещание следовать какой-то норме, позволяющей не повторять ранее допущенных ошибок, забирающих энергию у организации. Иными словами, это обязательство делать что-то или, наоборот, не делать. Приходить на совещание вовремя или не опаздывать на них. Составлять протокол собрания к его финалу или не допускать собраний без протокола. Планировать время и назначать встречи с помощью корпоративного календаря Outlook или не допускать случаев, когда один сотрудник приглашает другого на встречу в Outlook, а тот отклоняет ее, потому что в его бумажном ежедневнике это время уже занято. Правило позволяет не допускать повторения ранее совершенных ошибок. Все просто. На основе анализа ошибок формируются регламенты, договоренности, следование которым позволяет в дальнейшем избежать досадных промахов. На всех наших сессиях по формированию правил мы используем всего лишь один очень простой шаблон – ошибки и договоренности, который вы можете найти на сайте книги. Он строится по очень простой схеме. Пока сотрудники не понимают потерь, то есть совершаемых ошибок, они не будут готовы договариваться о том, чтобы их избежать. Именно поэтому сначала участники сессии называют ошибки, признают их, а потом формулируют договоренности, которые позволят не допустить провалов в дальнейшем. Этот шаблон мы используем для формирования любых правил – коммуникации, планирования времени, управления задачами, взаимодействия или любых других. Вот так. Все просто. После заполнения шаблонов происходит групповое обсуждение – и принятие правил большинством голосов. Команда берет на себя ответственность за свои собственные правила. Но регламенты устаревают или забываются. Поэтому они действуют только тогда, когда в организации сотрудники регулярно вдыхают в них энергию, делая их живыми. Это происходит в процессе аудита. Аудит регламентов и бизнес-процессов Аудит регламента или бизнес-процесса Это регулярное мероприятие, в ходе которого участники обновляют системные правила, делая их более актуальными и понятными. Такие сессии проходят в три этапа. Первый. Предварительное знакомство с бизнес-процессом, регламентом, группы аудита. Отправить за неделю до сессии, попросить внимательно прочитать и подготовиться. Второй. Собственно, сессия аудита. И третий. Реализация результатов сессии. Сама сессия тоже проводится очень просто. Сначала объявляются цели и распределяются роли. А потом работа идет в четыре этапа, в течение которых надо ответить на следующий вопрос. Первое. Что мы делаем хорошо в соответствии с бизнес-процессом? Второе. Что не работает в бизнес-процессе? Третье. Что нужно начать делать в бизнес-процессе? И четвертое. Что предпринять для улучшения бизнес-процесса? Сначала участники на белых карточках в группах отвечают на вопрос, что мы делаем хорошо. Выписывают самые важные части процесса или регламента, которые однозначно приносят пользу. На красной карточке заносят то, что не работает или уже не актуально. Потом на синих карточках добавляют в регламент что-то новое, что появилось с момента описания или последнего аудита. И в конце на белых карточках появляются итоговые действия. Здесь могут быть как решения что-то убрать или добавить в процесс, так и какие-то новые проекты, которые нужно реализовать для улучшения в целом. Обычно такая сессия длится 1-2 часа. Она позволяет оживить правила и наполнить его энергией, необходимой для действия регламента в течение следующего года. Резюме пятой главы. Первое. Как бы ни называлось правило, процесс, регламент, инструкция, циркуляр, положение, норматив и так далее, оно должно отвечать на один или два вопроса. Кто из нас и за что отвечает, и как мы создаем ценность для клиента, и как не повторять допущенных ошибок и повышать эффективность. Второе. ISO 9001 эффективна, только когда ее воспринимают не как систему, а как культуру. Третье. Панель управления ⁇ это инструмент, который позволяет всем увидеть, как работает организация в качестве единой системы и поставить ее цели выше целей каждой должности. Четвертое. Один из самых эффективных способов описать кросс-функциональный бизнес-процесс ⁇ визуализация на сессии со всеми участниками процесса. Пятое. Управление ожиданиями на уровне должности и личности позволяет создать в организации эффективную культуру горизонтальной обратной связи, и формировать командную договорённость. Шестое. Правило – это коллективное обещание следовать какой-то норме, позволяющей не повторять ранее допущенных ошибок, забирающих энергию у организации. Именно поэтому правило эффективнее формировать в команде, чтобы затем каждый ее участник взял на себя ответственность за следование правила и помощь другим по его соблюдению. Седьмое. Регулярный аудит – это командное мероприятие, позволяющее регулярно добавлять в правила что-то новое и убирать лишнее, тем самым делая правила живым и актуальным.